Одним из кандидатов от Демократической партии на пост президента был бывший губернатор Нью-Йорка Эл Смит. Он не был непримиримым врагом американского преступного мира. К тому времени он уже привел себя как бизнесмен, всегда готовый к сделке, с кем угодно, даже с преступным синдикатами, ради получения приличного дохода. Тем не менее, мир ласково звал канцлером собравшись в отеле Клэридж, что они будут оказывать поддержку как нынешнему нью-йоркскому губернатору Франклину Джелано Рузвельту, так и его сопернику М. Смиту. В тысяча девятьсот тридцать втором году в Чикаго, где впервые расцвёл самогущий Алькапона, состоялся национальный съезд демократической партии, на котором должен был быть На кандидат от демократов на пост президента. Нюрнбергские гангстеры тоже отправились в Чекано агитировать. Одни выступали за Смита, другие за Рузвельта. Майерлангс ки держался в тени и собирал информацию. Одним из лучших шпионов в Ланске был Лонги Цвельман. В Везукареснина отетые гангстеры появлялись на вечеринках. И поскольку для них добротные шотландские виски не было десятистным товаром, щедро угощали им всех, кого было нужно. У достаточно опытного советчика Лански Альберта Маринелли были влиятельные связи, и он правильно определил, что у Урусельта больше шансов стать президентом. По его совету, и на основании собранной на попойках информации, О настроении делегатов съезда Лански и Лучана решили поддержать кандидатуру Рузвельта и были уверены, что он удовлетворит их. Однако их ожидания не оправдались. Одним из первых действий Рузвельта в Белом доме стала кампания против организованной преступности. Он лишил власти и влияния до того сильный оманни хол, босс которого Джимми Хайнс даже попал за решетку. Директор ФБР Гувер получил приказ лишить американский преступный мир влияния. Казалось, гангстерс ожидает черное будущее. Надо было последовать совету Арнольда Ротстейна, много лет спустя сказал меирландский. С самого начала он утверждал, что эсмит Замечательный парень, и на него можно положиться. Более того, он с пониманием относился к проблеме евреев, итальянцев из Лоры, из Сайт, и не делал различий между ними и, например, ирландцами, поскольку сам был ирландцем. Не было сомнений, что он сочувствует бедным. Он просил голосов от нашего округа, говорил с нами, выступал как один из нас. И в действительности, был один из нас. Я должен был понять, что ошибочно становится на сторону Розвельта. В некотором смысле у нас не было выбора. В мы пришли к выводу, что Розвельт победит. Но мы не должны были обрекать Смита на поражение. Жизненный опыт убедил меня, что человек должен оставаться верным своим друзьям. Если он отступает от этого правила, то вынужден за это расплачиваться. Так, как мы должны были расплачиваться в случае с родыльстом. Он забыл о своих обещаниях и напал на нас с сечи. Объявленная преступному миру война не на жизнь, а на смерть, дала пресный повод для подозрения, что именно нервские банды руководимые ланские. Лучана, Кастена, Атонисом и другими были замешаны в покушении на Рузвельта, что поименно с личном убийца Джеппе Зангара полнанит именно ими. Франклин Дилинор Рузвельт был истным президентом Соединённых Штатов и ждал вступления в должность. 15 февраля 1933 года он приехал во Флориду. Майами готовилась к состояной и согласно американским обычаям помпезной встреч. Вести были развешены государственные флаги, гирлянды, иллюминация, приветственные транспаранты. Bayfront парке для приветствия популярного политика собралась многочисленная толпа. Рузвельт пристал на яхте своего приятеля-миллионера Астра, с которым провёл десятидневный отпуск. мая счастливой крупной рыбы. В порту он привезл машину, приветствовал собравшихся. И примерно в половине десятого вечера колонна машин подъехала Bayfront аудитории Восторженная толпа преградила ему путь, и президент из своего кабриолета обратился к своим избирателям с короткой речью, благодарил их за поддержку на выборах. Квозь плотную толпу протолкнулись двое мужчин. Одним из них был мэр Чикаго Энтони Чермак, собиравшийся опоздать нового президента. другим маленький черноволосый Джозеф Зангара, намеревавшийся убить президента. Когда Чермак встал на подножку автомобиля, патрулявший Рузвельта с избранием, Зангара выхватил револьвер и выпустил все пять зарядов. личный охранник Дженни Рик, столкнувший от президента в машине, заметил, что убийца попал в мера чермика, который ничком упал на землю. Роузт увидел, что стрелявшего задержали. Президент в машине помахал волнованным согражданам и сказал, что с ним все в порядке. В эту минуту в глазах американцев он уже стал героем, ибо каждый президент, переживший покушение укреплял свою политическую позицию. Полиция впоследствии установила интересный факт. Покушавшийся выпустил из пяти зарядного револьвера Smith Wesson 32 калибра -5 пуль. Одна попала в чермка. Две другие легко ранили двух мужчин из толпы. Четвёртая попала в женщину, которая скончала вскоре в больнице. пятый, угодело мужчину, отделавшегося царапиной. Однако был еще один пострадавший, шестой. Пуля же, которую извлекли из села Чермыка, была 105 калибра. Откуда она взялась? Одновременно стрелял еще кто-то, но в кого? В президента Рузвельта или в мэра Чермыка? профессиональные убийцы обычно не ошибается. Покучавшийся Зангары был человеком со странностями. Низкорослый, он страдал из-за этого комплексом неполноценности. А прочно прилипшие к нему среди соотечественников и знакомых прозвище карлик и постоянная бедность отняли не придавали ему уверенности в себе. Кроме того, он был болен, страдал желудком. И само начало знало, что является этому причиной, точнее сказать, кто. Богачи. Конечно, это была болезненная, маниакальная идея. Возможно, он был ипохондриком, и уже наверняка психически неуравновешенным человеком. Он заявил, что убьет всех королей, президентов, высших становников, и в мире все станет спокойно. Когда он, вместе со многими сословиями, отправился в Новый Свет, то вместе с ним провожали и его болезнь. Едва он узнал, что в судьяна штатах правит не король, а президент, как решил убить президента. Сначала он хотел совершить покушение на кольце, затем на куйора и наконец на Розуэлта. Каменщик по профессии Зангара неплохо зарабатывал, Это рассу мог переехать во Флориду, климат которой очень напоминал ему родную Калабрию. Узнав, что маями посетит новый избранный президент Трумэльт, он направился в ломбард. И из запасов невыкупленных предметов за 8 долларов купил револьвер марки смит Smith вессен решив наконец реализовать свой давние замыслы. Затем выстрелил, но промахнулся. бышал Сангара, пристал перед судом, а затем отправился на электрический стул. Но кто убил Чермыка? В тридцатых годах в пражских иллюстрированных еженедельниках время от времени появлялась фотография мэра Чкада, Антонина Чермака.